«Сейчас. Тедди. Ты все еще здесь?» Хейли так и не набралась смелости покинуть палату. Оставить свое тело без присмотра, хотя за ним приглядывали родители, да еще и опытная бригада врачей в придачу. Я ее понимала. Когда наблюдаешь за всем, что с тобой происходит, как-то надежнее что ли. Хотя в любом случае мы не могли контролировать то, что могло случиться с нашими оболочками. Она сидела напротив постели, прислонившись спиной к стене, и смотрела в пустоту. Мистера Моргана нигде не было видно, а миссис Морган задремала прямо на стуле, опустив голову на матрас, где лежала дочь. «Не смогла оставить их», — побежденно сказала Хейли. «Не смогла оставить саму себя». Мы не кричали друг на друга, не обвиняли во всех грехах. Уже победа. Маленькое перемирие в войне, которая закончилась аварией. А может, еще не закончилось. Но даже в Великих войнах наступал период затишья, когда стороны подписывали пакт о ненападении. Так было в Первую мировую, в сочельник и на Рождество. А еще в Столетней войне, Ливонской и Войне Судного дня. Да-да, я много читаю, так что знаю, о чем говорю. Я медленно опустилась рядом с Хейли на пол, ощущая его холод. Как так могло быть? Ведь я не жива. Но я чувствовала все вокруг, только вот не могла коснуться предметов. Чашка кофе на посту сестры и маме на плечо, исключения, которые вышли из-под контроля и напугали оба мира. Хейли не отшатнулась, не отодвинулась чуть в сторону, лишь бы держаться подальше от той, кого считала иудой. И от этого стало чуть спокойнее. Мы снова были вдвоем против целого мира. Твоя мама держится лучше моей. Я с жалостью взглянула на спящую миссис Морган. Что ей снилось? Надеюсь, что-то приятнее того, что творилось здесь. Может, во сне она играла с маленькой дочкой в куклы, как бывало, когда я забегала к ним в гости. Или гордо хлопала, пока так ланялась со сцены в школьной постановке Ромео и Джульетты. Но ее веки так трепыхались, словно вместо грёз виделись кошмары. «Ничего подобного», — запротестовала Хейли, разглядывая маму с такими чувствами на лице, которые я и сама испытывала. «Так смотрят, когда осознают свою беспомощность». Она только кажется сильной, хотя на самом деле еле дышит от тревоги. «Мне жаль, Хейли». «Мне тоже». «Так твоя мама тоже здесь?» «Была, но уехала ненадолго домой, чтобы привести себя в порядок, но расклеилась еще больше». «Ты ходила домой?» Наконец Хейли удостоила взгляда и меня. «Но как? Взяла призрачное такси или поймала клювокрыла?» Хейли издевалась. Но, боже, как мне не хватало ее подколов. Знала ведь, что я не устаю перед отсылкой к Гарри Поттеру. Еще час назад сказанное отравило бы меня ядом, но сейчас Хейли улыбалась, как раньше. Что-то изменилось. Заставило ее забыть об обиде, и что бы это ни было, пусть бы так и оставалось. «Ни то, ни другое», — улыбнулась я в ответ. Скорее перенеслась туда силой мысли. «Типа щелкнула пальцами и...» Бог мой, ты не шутишь? Нет, Хейли, все за правду. Я телепортировалась, пролетела через пространство, не знаю, называй как хочешь. И как тебе удалось? Просто закрыла глаза и изо всех сил захотела домой. Всего-то? То есть я могу попасть в любую точку планеты просто загадав желание? Она недоверчиво покачала головой. Черт, я ведь всегда мечтала побывать в Париже, а еще в Сиднее. Может, просто закрыть глаза, забыть обо всем этом и сбежать туда? Было бы неплохо. Вздохнула я, поддаваясь бесполезным мечтам. Хоть что-то отвлекло нас от ссоры и от предчувствия смерти. Но ты и так много где бывала. А вот я не видела ничего дальше Нью-Хейвена. Ну и Нью-Йорка. Та наша поездка на зимних каникулах запомнится мне на всю жизнь. Мне тоже. Мы улыбнулись друг другу, как Тедди и Хейли из прошлого. «И куда бы ты отправилась сейчас?» — беззаботно спросила она. «Какая разница? Все равно сейчас неподходящее время для путешествий. В жизни вообще время никогда не бывает подходящим. Так куда?» «В Италию. Прокатилась бы на гондоле по каналам Венеции, забралась на горные вершины и поела самую вкусную пиццу. Кстати, на 14 лет я дарила тебе книгу «Путешествия по Италии». «Помню, ты очень хотела поехать с нами в Европу, но мама тебя не отпустила, и...» Хейли и раньше улавливала малейший оттенок эмоций на моем лице. Уловила и сейчас. «Постой. Так ты поэтому хочешь поехать туда? Из-за той книжки?» «Ты подарила мне мечту, Хейли. С тех пор я надеялась, что когда-нибудь, когда закончу колледж и подкоплю денег, то мы съездим туда с тобой вместе». Сердце больно укололо и наверняка моя заботливая опекунша Хейзел снова подпрыгнула от писка мониторов. Но, кажется, я невесело ухмыльнулась. Это так и останется несбывшейся мечтой. Хейли открыла была рот, чтобы возразить, утешить, подбодрить, как делала всегда, если я вешала нос. Но ей нечем было крыть. Наши карты биты. Пора пересмотреть список желаний и на первое место записать «Очнуться». «Так мы застряли навсегда?» — Сокрушенно спросила Хейли, будто я знала ответы на все вопросы. «Я не знаю, но у меня есть одна теория». «А как же?» — совсем незлобно усмехнулась Хейли. «У Тейдера Моры на любой случай жизни найдется своя теория. И в чем же она заключается?» «В том, что мы здесь, потому что что-то удерживает нас в промежуточном состоянии». «Что-то? Типа потусторонняя сила?» «Скорее, незаконченные дела». «Ты разве не читала о таком?» Хейли подавилась смешком. «Ты ведь знаешь, что книги по твоей части. С детства много воды утекло. Я еле заставила себя сесть за Одиссею, и то потому, что мисс Гринберг угрожала мне расправой». «Всего лишь плохой отметкой в семестре. Не драматизируй». «Так что ж ты вычитала?» Нетерпеливо ушла от шуток Хейли. «Наверное, впервые она вела себя серьезнее, чем я. Мы не первые, кто попали в ловушку между мирами. Душа выходит из тела, которое на грани смерти». От моих слов Хейли вздрогнула, и монитор пискнул два раза, но тут же угомонился. Даже миссис Морган не отошла от осна. Некоторые месяцами торчали здесь, пока их не отключали от аппаратов, и даже после этого все равно не могли уйти. Многие полагают, что душа не уходит, потому что у нее остались незаконченные дела. «Типа домашка по литературе или свидание с парнем?» Мы обе обмякли на слове «парень», потому что тема Джейка все еще висела над нами и дамоколовым мечом. Но зато передо мной предстала настоящая Хейли. Дурачиться и насмехаться над тем, что не может изменить. Смеется, когда хочет плакать. Думаю, мисс Гринберг не настолько помешана на своем предмете, чтобы заставлять наши души возвращаться с того света только ради ее любимого повелителя мух. Ну, не знаю, как ты, а я-то и правда даже не открывала его. «Ладно, хватит шуток. Так что же за дела такие? Чего от нас хотят?» Я ответила не сразу. Вспомнила тот странный звонок сержанта Шеффилда, мамину истерику и ужас от того, что авария была подстроена. Хейли слишком нежная натура, чтобы стойко встретить новости покушения. Даже моя мама, годами тянувшая лямку непростого бремени, чуть не захлебнулась горем. «Хейли, я кое-что должна тебе сказать». Если это насчет Джейка, то лучше не стоит. Хейли закрылась от меня ладонью. С этим разберемся потом. А пока есть проблема посерьезнее. Про них я и хотела рассказать. Там дома маме позвонил один человек. Почему, когда что-то ужасное произносишь вслух, становится еще страшнее? Из полиции. Постой, Хейли позабыла и про Джейка, и про обиду, и про свое забинтованное тело мумию и развернулась ко мне. «Полицейский?» «Да, сержант Шеффилд». «Постой, а ты-то откуда знаешь?» «Может, в этом измерении мы можем не только проходить сквозь стены, перемещаться в любую точку города, но и читать мысли?» Он звонил моему отцу. Я пыталась подслушать их разговор, но услышала лишь папины слова и, если честно, ни черта не поняла. Она нахмурилась. «Тот спрашивал, есть ли у меня враги. Но это же безумие». Он спрашивал у моей мамы то же самое. И Хели, звонок был на громкой связи, и я все слышала. Еще вчера я бы коснулась ее руки, чтобы почувствовать нашу неразрушимую связь подарить тепло и успокоение, смягчить удар. Но мы были так избиты историей с Джейком и этой аварией, что от еще одного ушиба ничего не изменилось бы. И я боялась, что Хелли оттолкнет мою руку, поэтому запихнула ладошки под бедра. «Слышала что?» «Хейли, сержант Шеффилд считает, что авария — не случайность. У него есть улики, доказательства того, что в нас кто-то въехал, а потом скрылся. Я тоже видела какую-то машину позади, но не думала. И толчок. Я почувствовала, что в нас врезались сзади. Странно, что я не почувствовала. Ты была занята тем, что орала на меня. Неважно». Замахала я руками, видя, что Хейли хочет что-то возразить. Все это не важно важно только одно. Кто-то специально или случайно устроил ту аварию и избежал наказания». «И ты думаешь, что мы должны найти того, кто это сделал? Может, тогда мы сможем вернуться назад?» Мы синхронно повернули голову в сторону кровати с телом Хейли. Зигзаги на экране кардиографа заторопились, выскакивали из левого угла и мчались в правый. Хейли заволновалась, и волнение ее души тут же передалось телу. Миссис Морган встревожилась внезапной сменой звуков и оторвала голову от руки, на которой дремала. Манжета ее кардигана отпечаталась на щеке, точно шрам. Стеклянные глаза тут же возродились беспокойством. Она посмотрела на дочь, потом на монитор и снова на дочь. «Успокойся, Хейли», — схватила я подругу за плечо. «Ты пугаешь маму». «Я не могу, оно само...» «Черт, она и так столько напереживалась!» Мы вскочили с пола, И я тут же развернула Хелли к себе лицом. Держала ее чуть дрожащие плечи в своих крепких руках и заглянула в глаза. Хелли, постарайся дышать. Как Дэнни, когда у него начинается приступ. Давай вместе со мной. Вдох, выдох, вдох, выдох». Мы дышали в унисон. Ее сердце успокаивалось, билось в такт с моим. Ровно, мягко, почти кротко. Кардиограф перестал выписывать кренделя, а мама Хейли волноваться за дочь. Мы втроем будто всплыли на лодочке в спокойные воды прямиком из шторма. «Вот так. все хорошо», — повторяла я, пока не наступил полный штель. «Лучше?» «Да, спасибо, Тедди». «Для чего же еще нужны...» «Подруги», — хотела сказать я, но споткнулась, как делала всегда на ровном месте. «Были ли мы подругами до сих пор?» По взгляду Хейли ничего было не разобрать, и она пожелала и дальше коптить меня в этом неведении, переведя тему. «Так что мы будем делать? Гоняться за неизвестно кем?» Она чуть не хохотнула, а я отстранилась. «Но «Ну, мы не сыщики. Может, предоставим тому копу делать его работу?» Кроме возможного цвета машины, у него никаких зацепок. Ни свидетелей, ни записи с камеры наблюдения, ничего. «Так же, как и у нас», — напомнила Хейли, всплеснув руками. У нас есть мы. То есть? Никто лучше нас самих не знает, кто мог хотеть нам зла. Ты правда думаешь, что тот человек сделал это специально? Если напрячь память, она тебя сильно удивит. После удара о заграждение моста память моя пережила встряску похлеще сердца. Услышав слова сержанта Шеффилда, я несколько раз прокрутила в голове последние минуты перед аварией. Последние минуты нашей с Хэлли привычной жизни и кое-что обретало смысл. Свет фар позади. Он был бы ослепляющим, если бы не стена дождя, смазывающая любые очертания и проблески свечения. «Как ты могла?» — крик Хейли справа. Оглушительный и терзающий сердце. Взгляд в зеркало заднего вида и... «Тедди!» — сбил меня с мысли Хейли. «Так что нам делать?» «Пойдем по следам полиции», — ответила я и заметила тень беспокойства на лице подруги. «Начнем с места аварии». Ну, ты ведь сказала, что полиция не нашла там никаких улик». «Мы не будем искать улики». «Ну что же тогда? Попробуем восстановить мою память».